следователь. Утром Полина почувствовала себя даже отдохнувшей, хотя спать легла почти в четыре. Совершенно не ощущая недосыпа, она вышла на улицу и немного прошлась вокруг гостиницы и по прилегающей к ней улице. Город просыпался, люди спешили на работу, становилось все более шумно. Обычный будний день, начало недели. А я сейчас позавтракаю и поеду в прокуратуру. Вызову туда Кику. Нет, лучше всё-таки поеду к ней сама. Хочу заодно осмотреть и оранжерею. Вдруг что-то найду. Машина уже стояла на парковке возле гостиницы. Вадим сидел за рулём, открыв дверку, и что-то читал на экране телефона. «Доброе утро!» — поздоровалась Полина, поравнявшись с машиной. Я не рассчитывала, что вы так рано подъедете. Но сейчас быстренько переоденусь. «Доброе утро, Полина Дмитриевна!» Убирая телефон, отозвался водитель. «Вы не торопитесь, собирайтесь спокойно, всё в порядке. Если хотите, можем опять в кофейню поехать. О, вот это будет кстати! Я через десять минут вернусь». Подумав, не надеть ли форменный китель и юбку, Алина, стоя в номере перед шкафом, сморщила нос и решила, что пока в столь официальном костюме нет нужды. Можно обойтись джинсами и тонким свитером. Форму она не очень любила, предпочитала надевать только по официальным поводам или для допросов в СИЗО. Попадались такие клиенты, с которыми лучше держаться официально и строго. Оформленный китель, как ни крути, внушал уважение но сегодня ей предстояла пока еще беседа, а не допрос. Однако, вспомнив поведение Кику, Полина решительно протянула руку и все-таки достала форму. «Может, она как раз из тех, кого погоны приводят в равновесие и заставляют держать себя в руках? Да, так будет правильно». Вадим слегка удивился, узнав маршрут, но вопросов не задал. Насколько Полина успела понять, Здесь вообще никто не задавал лишних вопросов, а чётко исполнял то, что было предписано. С оперативниками было так же. Речковский вчера по пути домой отчитался о проделанной работе по пунктам, предъявил два изъятых ноутбука и своими впечатлениями поделился только после конкретного вопроса Полины. Ему тоже показалось, что супруги убитых не были в курсе их интернет-знакомств или регистрации на каких-то сайтах однако обе отметили изменения в поведении, произошедшие за довольно короткое время. Оба мужчины словно утратили интерес к своим семьям, постоянно проводили время с гаджетом в руке и неохотно исполняли свои прежние обязанности. Полина думала об этом, рассеянно глядя в окно и отмечая, что пробки усиливаются. Для относительно небольшого города Осинск был забит автомобилями что, конечно, создавало определенные трудности в часы пик. У дома Аниты Полина с удивлением увидела машину Кучерова, в салоне которой кто-то сидел. Она даже подумала, что о чем-то забыла. Но нет, они не договаривались встречаться здесь. «О, а чего это начальник убойного тут делает с утра пораньше?» протянул и Вадим, паркуя машину рядом. «Мало ли». Полина быстро выбралась из ставшего душным салона автомобиля и направилась к воротам, нажала кнопку звонка. Ей открыла высокая сухопарая женщина с темно-каштановыми волосами, убранными в гладкий пучок на макушке. «Вы ведь Каргополова?» — спросила она, едва только Полина перенесла ногу через порог. «Да. Анита Геннадьевна предупреждала, что вы можете сегодня приехать» а вот о визите господина Кучерова нет. Через ее плечо Полина увидела стоящего у крыльца Вячеслава. Он кому-то звонил и нетерпеливо постукивал ногой о нижнюю ступеньку. Он со мной. Вячеслав наконец увидел Полину и оборвал разговор. Ох, Полина Дмитриевна, ну наконец-то! А то меня без вас дальше крыльца не пускают, хоть я и ордер предъявил. «Какой ордер?» «На обыск!» «Там в машине Речковский ждет и еще два сотрудника!» Полина бросила быстрый взгляд на женщину и, извинившись, схватила Кучерова за рука в куртке и отвела в сторону. «В чем дело? Какой обыск? Что происходит?» Всю ночь пыхтели с ноутбуками. Все трое переписывались с Диной Коморец и назначали ей свидание. Правда, отловить IP-адрес не удалось — Она не глупая, через анонимайзер заходила. Странно только, что под собственным именем. Но она вообще не от мира сего. Если сейчас найдём здесь телефоны убитых, всё, дело в шляпе. А она сама-то дома? Дома. Домработница, говорит, спит ещё. Странно. А Анита Геннадьевна? Уехала уже вместе со своим помощником, Натаном Славцевым. Но, по словам домработницы Одинцовой, перед этим был скандал в столовой. Анита Геннадьевна ругалась с Диной Александровной, а та потом Славцеву лицо ногтями разодрала. Полина, не имевшая понятия о том, каков помощник Аниты, зато отлично помнившая, как выглядит ее падчерица, очень живо представила себе эту картину. «Интересно, а причина ссоры?» «Этого Одинцова не знает». Кучеров метнул в сторону дома работницы недобрый взгляд. «Но в дом меня пускать отказалась». «Давайте еще раз попробуем войти». Полина развернулась и направилась к застывшей в позе напряженного ожидания домработницы. «Если не ошибаюсь, Галина Васильевна?» Женщина кивнула. «Вот мое удостоверение». Полина развернула красные корочки. «У нас есть ордер на обыск дома. Нужны понятые. И разбудите, пожалуйста, Дину Александровну. «Разбудить? Я еще пожить хочу!» Фыркнула Одинцова, глубже засовывая руки в карман белого фартука. «Дина Александровна сегодня совсем не в себе. Вон и Натану Михайловичу лицо все расписало, А мне, может, и в голову чем-нибудь кинуть. Терпеть меня не может». «И что, есть причины?» Одинцова вскинула острый подбородок. «Какая причина нужна сумасшедшей?» Вбила себе в голову, будто я ее из дома хочу выжить. Помогаю Аните Геннадьевне. «А я не виновата, что она ключи свои где-то потеряла. Я свою связку дать не могу. Там все, от всех дверей, от каждого помещения». «Погодите, Галина Васильевна», — остановила ее Полина. «Если не хотите будить вы, пойду я». Только покажите, куда именно, и впустите наконец оперативников. Нам обыск нужно начинать. Одинцова пожала плечами и поднялась по ступенькам к двери. Проходите. Только подождите в холле. Это относилось к Кучерову, и тот, выглянув в ворота, позвал Речковского и тех двоих, что сидели с ним в машине. Ими оказались эксперт Индиков и молодой лейтенант с открытым детским лицом, мимоходом представившийся Полине как сотников. Они прошли в дом и замерли в холле, почти так же, как и Полина в субботу. Дом работницы же пригласила Каргополову в ту половину дома, что принадлежала Кику. Поднявшись по лестнице, она толкнула дверь, за которой оказался коридор, от пола до потолка, затянутый тканевыми обоями, расписанными причудливыми змеями, журавлями и цветами хризантем. Но «Ну еще бы!» — про себя отметила Полина, мысленно прикидывая, сколько же могло стоить это великолепие явно ручной работы. Хризантемы. Одинцова остановилась, и шедшая за ней Полина непроизвольно наткнулась на нее. «Извините, засмотрелась. Тут такая красота». «Красота!» — фыркнула домработница. — Знали бы вы, каково эту красоту вручную чистить, чтобы пыль не забивалась в ткань? Ей-то бездельница что? Как будто сама это делает. Опредирается так, словно... Ах, да что там? Галина Васильевна махнула рукой, давая понять, что у нее больше нет ни сил, ни желания развивать эту тему. Вот ее спальня. Она указала на раздвижные лакированные двери, имитирующие ширму. «Желаю удачи!» В голосе послышалась ирония, и домработница, чуть наклонив голову, быстро покинула помещение. Полина занесла руку, чтобы постучать, но дверь распахнулась, и за ней оказалась Кику, стоящая в солнечном луче, падающем из окна, как в свете софита на сцене. Без косметики ее лицо казалось совсем молодым и довольно невзрачным, такое в толпе внимания не привлечет. Одета Кику была в простое хлопковое кимоно. Волосы собраны в хвост на затылке. Словом, ничего от той женщины, с которой Каргополову познакомили в субботу, в ней не было. «Здравствуйте, Полина Дмитриевна», — произнесла она будничным тоном. «Змея уползла?» «Змея?» — не поняла Полина, и Кику, чуть отступив в сторону, пригласила. «Входите». Галина Васильевна, вижу, удалилась, не рискнула войти. «Наговорила вам уже, старая зараза?» «Мы могли бы поговорить». Проигнорировав вопрос, Полина шагнула в комнату и замерла. Просторное помещение было превращено в декорацию к фильму о жизни японки. Вместо кровати на полу был тонкий матрас, сейчас свернутый. Рядом Полина заметила странную деревянную конструкцию, похожую на подставку для чего-то круглого. Эта часть комнаты, видимо, на ночь отгораживалась ширмой, которая сейчас была сложена и стояла в углу. Низкий столик, рядом комод с выдвижными ящиками, на нём большое овальное зеркало. На столике — поднос с плоским глиняным чайником, на спиртовке и небольшая чашечка. На дальней стене — книжные полки и письменный стол — тоже низкий. На нём какие-то бумаги, стопка книг, во многих торчат разноцветные кисточки закладок. «Поговорить?» Внимательно наблюдая за тем, как Полина рассматривает комнату, повторила Кику. «Конечно. Минутку». Она скрылась где-то в глубине большого помещения и вернулась, волоча за собой кресло-мешок. «Вот, вы присаживайтесь. Другой мебели у меня не водится», Как вы понимаете. Полина неловко опустилась в кресло, в то время как хозяйка невыразимо изящным движением опустилась на циновку напротив, описав при этом телом замысловатую траекторию, и Каргополова снова поразилась ее гибкости. «Так о чем же вы хотите говорить со мной?» «Скажите, Дина Александровна, где вы были вечером 14 июля?» Кику наморщила лоб. «Четырнадцатого июля? Да это же почти два месяца назад. Так где же вы были?» Выражение лица Кику не изменилось. Она напряженно думала, вспоминая. «Нет, не могу. Погодите. Ах, да! Я была дома. А в чем дело?» «И кто может это подтвердить?» «Да кто угодно». «Матушка, домработница, садовник, кто угодно!» «А почему вы об этом спрашиваете?» Но в голосе не слышалось ни тени беспокойства, просто любопытство. «Дина Александровна, для нанесения того макияжа, что был на вас в день нашего знакомства, вы используете какую-то специальную косметику?» «Разумеется!» — кивнула Кику, встала, подошла к комоду и вынула из верхнего ящика — круглую картонную коробку с нарисованной на крышке гейшей в синем кимоно. «Я заказываю вот такую пудру в Японии. Есть еще специальная помада, краска для бровей. Здесь подобного не купишь». «Позвольте». Полина протянула руку, и Кику вложила туда коробку, которую Каргополова с трудом открыла. «Но эта упаковка новая». «Разумеется». Чуть удивилась Кику, возвращаясь на ценовку. «Все имеет свойство заканчиваться, а у меня большой запас». «То есть старую коробку вы выбросили, а новую еще не использовали?» «Господи, что за странные вопросы?» «Вон старая коробка в мусорке. Я вчера ее туда бросила. Я бы хотела ее забрать». «Да зачем?» «Дина Александровна». Начала Полина, и тут в дверь постучали. «Полина Дмитриевна, на секунду!» Раздался голос Кучерова. Она встала и вышла в коридор. «Что-то нашли?» Вячеслав молча показал ей пакет, в котором лежал испачканный землёй свёрток. «Что это?» «Три мобильных телефона. Нашли в оранжерее. Кроме того, там в нескольких местах есть растения с оторванными цветами». Не срезанными, а именно оторванными, садовник подтвердил. Я показал ему фотографии, он с уверенностью говорит, что это цветы из их оранжереи. Понятно. Есть пакет? Есть. Зачем? Коробку от пудры из ему. Пусть Виктор посмотрит состав и сравнит. Будем забирать комарец. Улики-то пока так себе, — почесал в затылке кучеров. «Задержу на трое суток. Посмотрим, как будет себя вести». Новость о своем задержании Кику восприняла сперва как шутку, но потом пришла в ярость. Полина, повидавшая за время работы много людей и немало реакций на сообщения о задержании, слегка испугалась, что имеет дело с психически нездоровым человеком. Кику крушила все вокруг до тех пор, пока не подоспели оперативники и не скрутили ей руки, надев наручники. «Надо будет психиатрическую экспертизу назначить», сказала Полина Кучерову, когда Кику увели. «Да нормальная она. Просто экзальтированная и мастерски себя накручивает. Знаете же, как у истериков. Они заводят сами себя криком, подстёгивают. Одинка... Если честно, я не очень верю в то, что это она мужиков этих убила» признался Вячеслав. Полина задумчиво смотрела в окно, выходившее на оранжерею. Там за стёклами суетился невысокий старичок с собранными в хвост седыми волосами. Он опрыскивал цветы из специального приспособления и то и дело качал головой, словно спорил сам с собой. «Мне нужны распечатки её переписок на сайте знакомств», повернулась она к Вячеславу. «В машине в папке лежат». — Прекрасно. Тогда я водителя сейчас отпущу, и пока едем, почитаю. — Вы, Полина Дмитриевна, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. — Динка, конечно, странная баба, но... — Кучеров пожал плечами. — Не складывается у меня. Пусть даже переписывалась она, свидание назначала. — Разве это преступление? — Но чтобы заманить куда-то и хладнокровно убить, и потом... «Чем? Мы осмотрели коллекцию. Там даже близко ничего похожего нет». «Надо осмотреть еще и эту комнату. Зовите эксперта, пусть работает». В какой-то момент Полине показалось, что по лицу Кучерова пробежала тень недовольства. Очень странно, что он не верит в виновность Кику даже при наличии улик. Хотя он знает ее лично. Всегда сложно представить знакомого человека, в роли преступника, а тем более убийцы. Главное, чтобы работе это не помешало. За осмотром комнаты Кику они провели довольно много времени. В просторном помещении оказалось множество ящиков, шкафов и каких-то сундуков из ротанга, в которых лежали аккуратно свернутые и упакованные в тончайшую бумагу кимоно. Кроме того, У Кику оказалась большая коллекция украшений для волос, и составление описи заняло почти час. Я такого даже в театре не видел, буркнул Индиков, откладывая очередную заколку с длинными нитями речного жемчуга. Со вкусом вещи, откликнулась Полина, и наверняка подлинные, не ширпотреб. Погодите-ка, Индиков спустил очки с албананос и осторожно взял в руки одну из заколок, еще не внесенных в опись. «Посмотрите сюда!» Он подошел к Полине и показал пальцем на тонкий острый конец металлической заколки, больше похожей на миниатюрный кинжал, рукоять которого была украшена шелковым шнуром и небольшой шелковой хризантемой со свисающими нитями розового жемчуга. «Острие, видите?» «А сечение? «Это же ромб!» «То есть...» «Ну да, я, конечно, сделаю все замеры в лаборатории, но на первый взгляд это очень похоже на форму ран, нанесенных убитым». «Изымаем». «Правда, если это орудие убийства, то очень странно, что оно до сих пор здесь», заметила Полина, рассматривая заколку. «Похоже, что вещь дорогая. Может, даже на заказ делалась» и жемчужины натуральные. Возможно, просто жаль было избавляться. Глупо, но резонно. И мне кажется, я что-то подобное видела буквально на днях, но не могу вспомнить. Полина нахмурила брови, пытаясь воскресить в памяти ситуацию, при которой ей попалась на глаза подобная заколка, но не смогла. «Нет, я видела это точно не на Кику», В субботу у нее в волосах была другая хризантема, без жемчужных подвесок. Я это помню четко. «Но где же тогда?» Индиков упаковал заколку в пакет и убрал в чемодан. «Вам Вячеслав Кириллович сказал про цветы?» «Да». «А садовник не может ошибиться?» «Он категорически заявляет, что этих хризантем в цветочных ларьках не купишь». Дина Александровна их выписывает откуда-то, и такие цветы в букетах не стоят. Правда, садовник утверждает, что цветы были сорваны, а не срезаны. «Ну, это так и есть, я осмотрел кусты». «Но вот что думаю. Если их сорвала сама хозяйка, то согласитесь, странно для человека, увлеченного и даже фанатичного, так испортить растения. По-моему, она бы их срезала», Тем более таких ножниц в оранжерее целый набор. Всё висит в специальной полке. Мне кажется, или Индиков тоже пытается отвести подозрение от Кику, подумала вдруг Полина, глядя на эксперта, у которого от её взгляда почему-то покраснели уши. Сговорились они с кучервым, что ли? Но зачем? Скажите, Виктор, а вы с комарет знакомы? Да. И эксперт покраснел еще сильнее. «Мы в одном классе учились». «Расскажите, пожалуйста, подробнее, что она за человек?» — попросила Полина, убирая лист с описью в папку. Индиков пожал плечами. «Она добрая. Всегда такая была». «И все? А что еще?» «Как-то странно для характеристики человека, с которым вы проучились одиннадцать лет». «Маловато, вам не кажется?» Индиков снял очки, вынул из кармана платок и принялся натирать стёкла. «Знаете, Полина Дмитриевна, о многих и этого не скажешь», — произнёс он наконец. «Одинка, может, если бы её отец не женился на Анете Геннадьевне, то у неё в жизни что-то бы сложилось иначе». «У них плохие отношения?» «Не знаю, как сейчас, но в детстве». Динка никак не хотела принимать мачеху. Считала, что мать с собой покончила из-за нее, из-за того, что Анита появилась. «Виктор, а ведь вы знаете Дину лучше, чем хотите показать, правда?» Тихо спросила Полина, глядя на Индикова в упор. Тот смутился, завертел очки в руках, постарался спрятать глаза. «Ну, почему? Как все?» Виктор? «Мы ведь не под протокол разговариваем. Я хочу понять, почему при наличии очевидных данных, указывающих на причастность Дины Комарец к убийствам, вы второй человек, который в этом сомневается. Должна же быть причина?» «Я... не хотел говорить, не хотел. Потому что вы можете счесть, что я не объективен в своих отчетах. Или что захочу что-то скрыть», — пробормотал он, глядя под ноги. «У меня пока нет причин сомневаться в результатах вашей работы. Надеюсь, и впредь не появится. Так в чём дело всё-таки?» «Я... я за ней ухаживал», — признался Индиков и снова покраснел. «Вернее, как... сперва просто дружили, класса с пятого, а потом... Ну, я ей не нравился. Она меня воспринимала только как друга, которому можно в жилетку поплакать» когда дома совсем невыносимо. Такая, знаете, подружка, с которой никогда не придётся, например, за мужское внимание конкурировать. А потом, когда школу закончили... Динка поступила в университет в Москве, я уехал в Санкт-Петербург учиться. Когда вернулся, она уже в Японию улетела, а потом... Сами ведь знаете, какая работа у эксперта. Тут не до отношений, — пожал плечами Виктор. «Да и Динка изменилась, стала какая-то чужая. Я её пару раз в кафе приглашал, в театр. Но того ощущения близости, что было в школе, уже больше не возникло. Но я уверен, Динка никого не убивала. Тут что-то не так. И я это докажу». В голосе Индикова послышалась какая-то даже угроза, словно бы Полина уже подписала обвинительное заключение и передавала дело в суд. «Если вы сможете это сделать, буду вам благодарна. Но пока...» — Полина развела руками. «Вы ведь сами всё видите, Виктор». «Вижу», — кивнул он. «Но верить в это отказываюсь». Внизу раздались шаги. Решительные, уверенные. И Полина подумала, что это, скорее всего, вернулась Анита. Так и было. Она вошла в комнату и сразу обратилась к Каргополовой. «Где она?» «Если вы одни Дине Александне, то она задержана». «Что?» Лицо Аниты словно обвисло, как будто из него выдернули нити, державшие улыбку и щеки. «Это что же, Кику?» «Кику убивала этих людей!» «Наверняка тут замешаны мои конкуренты. Она ведь намекала». — простонала Анита, закрывая лицо руками и прислоняясь к стене, чтобы не упасть. «Кику говорила, что как-то связано с вашими конкурентами?» — переспросила Полина. «Что?» — очнулась Анита. «Кику? Нет, это я так!» — забормотала она. «В голове не укладывается, но это точно Кику!» В оранжереи найдены мобильные телефоны убитых, «И вот это!» Полина вынула из чемодана Индикова упакованную заколку. «Мы считаем, что это орудие убийства». В какой-то момент ей показалось, что при виде заколки Анита побледнела и даже пошатнулась, но быстро овладела собой. «То есть она их... этой заколкой?» «По предварительной версии, да. Эксперт сопоставит края заколки и края ран». Там будет видно. Анита снова закрыла руками лицо и пробормотала. «Это конец. Это конец. Мне не удастся это скрыть. Какой ужас! Моя падчерица-убийца! И это накануне выборов. Все, можно снимать свою кандидатуру. А вас только морское кресло беспокоит». Вдруг зло спросил Индиков, забирая у Полины пакет с вещдоком и захлопывая чемодан. «Только это? А то, что Кику могли использовать и подставить, а она теперь проведет в тюрьме лет двадцать, вас вообще не волнует?» «Да как ты смеешь, мальчишка!» — зашипела Анита, мгновенно перестав страдать и ринувшись в атаку. «Кто ты такой, чтобы судить о том, чего не понимаешь?» «Я понимаю только одно». «У вас появился шанс избавиться от Кику. Я уверен, что вы выкрутитесь в своей предвыборной гонке, но Кику засадите. Вы об этом с первого дня мечтали. Но имейте в виду, я не позволю ее обижать. Я использую все, что знаю о вас, если вы не поможете ей». Выполив это, Индиков схватил свой чемодан и почти выбежал из комнаты. Полина, наблюдавшая за происходящим с интересом, не могла не заметить, как снова побелело лицо мэра после слов Виктора о том, что он что-то знает о ней. В этом доме тайн больше, чем в любом романе. Похоже, Индиков был с Кику намного ближе, чем сказал мне, раз она поделилась с ним каким-то компроматом на мачеху. Надо теперь как-то его раскрутить».